Глава девятая. Уплотнители на двери были качественными. Горохов не услышал, как кто-то подходил к ней. Он просто ждал, не скрывая от камеры наблюдения лица. Сколько должно пройти времени, чтобы хозяин подошел и поглядел в монитор, чтобы понять, кто пришел. В общем, ждал и чуть не вздрогнул от неожиданности, когда откуда-то сбоку из хриплого динамика донеслось. «Сегодня приема нет, доктор не принимает». Уполномоченный даже растерялся немного. «Доктор? Не принимает?» И что удивило его больше всего, так это то, что голос был женский. Он секунду думал, ища микрофон, но так и не найдя его, громко сказал. «Позовите Валеру». Его за дверью услышали, значит, микрофон где-то был. «Я же тебе сказала», — продолжала женщина не очень-то вежливо, «доктор сегодня не принимает». Это начинало его раздражать. Он еще несколько раз нажал на кнопку звонка и произнес громко. «Будьте добры, позовите хозяина дома». «Да господи, он не принимает, тебе что, не ясно?» Там за дверью уже тоже начинали злиться. «Я не на прием, я его друг», — говорил Горохов, нажимая и нажимая кнопку звонка. «Какой еще друг?» — донеслось из динамика, но объясняться уполномоченному не пришлось. Дверь отворилась. За дверью на пороге появился лысый, неопределенного возраста человек с бледным лицом. Раньше у него еще под глазами были круги, этакий фирменный вид увлеченного человека, который плохо питается и мало спит. Но теперь он выглядел получше. Получше. «Инженер?» Валера приоткрыл дверь, чтобы впустить Горохова. Тот вошел и сразу спросил. «Чего не пускаешь?» «Да это... Это Марта. Она тебя еще не знает». Валера запер дверь на мощный замок. Он сильно изменился с тех пор, как Горохов его встретил в Губахе. Он не горбился нормально ходил почти нормально во всяком случае не волочил ноги и заикался совсем не сильно нечасто конечно валера генетик не выглядел здоровым красавцем но с тем полу инвалидом с которым горохова столкнула жизнь этот человек имел уже не так уж и много общего у меня просто все все все в ванны сейчас заняты продолжал генетик не беру новых по пациентов вот марта и гонит всех но я ей про тебя рассказывал «И что же ты про меня рассказывал?» Строго, тихо и серьезно спросил уполномоченный, приближаясь к Валерию, чтобы его не слышали. Та же Марта, например. «Нет-нет», — также начал шептать генетик. «Ничего такого я не говорил. Где ты работаешь, я говорил, что ты инженер из Губахи. Я все понимаю. Ты просто с -с -с старый друг». И тут как раз к ним вышла женщина. Не худая, но с хорошей фигурой, на которой, ладно, сидели шорты и небольшая майка. Кучерявая блондинка лет тридцати. Привлекательность, ну, выше среднего. Но сразу видно, бойкая, из тех, что своего не упустят. «Здравствуйте», — не очень-то дружелюбно начала она, разглядывая уполномоченного. «Здравствуйте», — ответил тот. «Марта, э-э-э, это мой друг, инженер Горохов», — представил его Валера. «Очень настойчивый друг», — заметила блондинка. «О, да она тут чувствует себя хозяйкой. Валерик влип», — подумал Горохов и сказал. «Вы уж извините меня, Марта, но еще месяц назад Валера жил здесь один. Я и предположить не мог, что тут все так радикально изменится за столь короткое время. Все меняется», — назидательно заметила женщина. «Это да, это несомненно», — сказал уполномоченный примирительно и добавил. «Кстати, Марта, можете звать меня просто Андрей». «Хорошо, Андрей», — довольно едко произнесла блондинка, «то он ее вовсе не говорил о том, что она готова принять примирение». «Пойдем, пойдем». Генетик взял Горохова под руку и повел в большую комнату, туда, где стояли ванны. На пороге он остановился и, не заикнувшись, ни разу сказал, «Марточка, принеси нам чаю, пожалуйста». Он явно хотел сгладить шероховатость, возникшую между Гороховым и Мартой. «Конечно, Валерочка», — отвечала блондинка и с показной послушностью поспешила на кухню. Генетик закрыл тяжелую дверь своей лаборатории. Лампы под потолком, ванны, шесть штук. Во всех плавают мужчины, опутанные прозрачными трубками, в которых среди разноцветных жидкостей ползают белые пузырьки воздуха. Еще к ним прикреплены провода, и эти провода с трубками подключены к каким-то приборам, насосам, непонятным агрегатам. На телах большие, грубо сшитые раны. Некоторые конечности стянуты шинами для правильного сращения костей. горохов молча ходит от ванны к ванне, рассматривает людей через вязкую, чуть мутноватую жидкость, но не узнав ни одного лица, потом спрашивает у генетика. «Бандиты?» Валера указывает на одну ванну. Се «Старатель. Перебит позвоночник и размозжена печень. Еще одно пулевое в грудину. Когда его привезли, он уже почти не, не дышал». Валера оперся задом на большой стол, заставленный поддонами, в которых среди коричневой почвы копошились под теплыми лампами огромные желтоватые личинки. Этих личинок в поддонах копошилось большое множество, тысячи и тысячи. Генетик непроизвольно запускал пальцы в грунт, ворошил его вместе с личинками. «И что, вылечишь старателя?» – спрашивает уполномоченный, садясь на удобный стул у стола. Он старался не смотреть на то, как генетик копается в грунте с личинками. «Уже через неделю, может, дней через девять буду вынимать», – отвечает Валера не без гордости. Горохов ему верит. Валера вылечит. Уполномоченный привстаёт и опускает руку в ближайшую ванну, в которой плавает человек, живот которого грубо сшит чёрной ниткой. Опускает прямо в биомассу, потом вытаскивает руку. Смотрит, как по пальцам и ладони истекает густая мутная жидкость. Протоплазма. Ты научился её делать сам? Раньше ты забирал остатки из лаборатории пришлых. Научился. А эти уроды из института своровали у меня мою технологию, скопировали, опробовали. А потом меня выгнали и ничего не дали за это. На этот раз Валера ни разу не заикнулся. И что? Теперь они умеют восстанавливать людей так же, как и ты? Горохов вспомнил, что в отчете об увольнении генетика написано, что он некомпетентен и еще что-то в этом роде. Думаю, уже пробуют. Это это не так уж и сложно, если выдерживать последовательность процедур и условия для р роста стволов. Роста стволовых клеток? уточнил уполномоченный, он все еще рассматривал протоплазму на своей руке. «Угу!» — генетик кивает. «Чуть жжет», — говорит Горохов, стряхивая протоплазму с руки в ванну. «Свежая, а активная, пытается взаимодействовать с твоей кожей или ищет, что съесть». Горохов смотрит на генетика. Теперь тот сидит так, что его лицо отлично освещено. «О, да ты, друг мой, кажется, поправился». «Что?» — Валера немного смущен. «Потолстел». «А, ну, есть немного». «На тыквенных пирожках кудрявой Марты начал, значит, толстеть», предполагает уполномоченный, снова садясь и взглянув на дверь. «Не сможет ли Марта подслушать их разговор?» «Нет, не должна». Дверь в лабораторию тоже была мощная и на хороших уплотнителях от пыли. «Она н неплохо готовит», – чуть застенчиво улыбаясь, отвечает генетик. «Да, нет никаких сомнений, он гордится тем, что подцепил такую по-настоящему яркую женщину». И то, что уполномоченный это отметил, ему льстит. Горохов осматривается. У генетика всегда и везде был бардак. А теперь даже пыли на стеллажах нет. И он говорит. А еще твоя Марта у тебя убирает. Она чисто чистоплотная да. Валера снова преподносит это как свою заслугу. Вот она у меня какая. И ходит в этих своих шортиках по дому и все убирает, понимает Горохов. В, до... в доме жарко, в чем ей еще ходить? И она не терпит грязи. Не терпит грязи. А еще, я готов спорить, она прекрасна в постели, произносит уполномоченный игривым тоном. К... к... к... к чему ты клонишь? Валерик стал задумываться. Но уполномоченный не ответил ему на вопрос, а задал свой. А как ты ее нашел? Она... она пришла ко мне со своим родственником. С родственником? С мальчиком. У... у него была прострелена рука, кости в труху... «Ниже локтя сосуды порваны, нерв-то тоже. Врач хотел руку ампутировать, но я взялся восстанавливать». А этот мальчик и кем доводился? Грохов едва успел договорить, как тяжелая дверь открылась, и в лабораторию протиснулась марта с подносом, на котором стояли чашки и только что сваренный, отлично пахнущий, запах ни с чем не спутать, чай из побегов белой колючки. Редкий чай, дорогой, насыщенный кофеином, Рядом на блюдцах кислые кактусы. Такие с чаем, я Наташа, вместо того, чтобы постоянно принимать препараты от степной проказы. В степи-то их немало, но здесь, в городе, куда их нужно доставлять неувядшими, они стоят денег. Не всем по карману. Поднос, чашки, побеги, кактусы. Богато живет бедный генетик. Ну, я-то ладно, мне отлично платят. Еще кое-что время от времени привожу из пустыни. Я могу себе позволить. А он откуда берет? «Неужели врачебная практика столько приносит? Бандиты платят!» Из специального чайного ковшика она разлила им крепкий чай по чашкам. При этом искоса бросила нехороший взгляд на Горохова. Изучала его. И, развив чай, спросила. «А вы, Андрей...» «Мне Валера говорил, что вы инженер, воду ищите». «Больше занимаюсь буровыми работами, чем поисками», отвечал уполномоченный, беря свою чашку. «Я тут у Валерия месяц живу». «Вас до сих пор не видела. Наверное, бурили где-нибудь?» «Ого, бурил!» Грохов отпивает чай. Черпкий, но не горький. Отличный цвет, отличный вкус. «А где?» — не отстаёт Марта. Подала Валерия чашку с чаем и не ушла. Встала рядом с ним и смотрит на уполномоченного. Ждёт ответа. «Нет, она, скорее всего, сама по себе. Если бы её кто к генетику приставил, она была бы умной. Сразу постаралась бы его друзьям понравиться. Была бы милашкой». А это закогтилась в богатого инвалида и теперь свою добычу охраняет даже от его друзей. Горохов поглядел на Валерика. Тот, кажется, был доволен своей белокурой и бойкой женщиной. Шортики, маечка, полные сильные ноги, личико приятное, аппетитное. Ну, конечно, бабёнка-то огонь. Для него просто несбыточная мечта, которая вдруг осуществилась. «Бурил у Ярина», — отвечает он. «Месяц там в жаре парился. Только сегодня приехал». — Ну и как? Нашли воду? — не отстаёт Марта. — Мало, — говорит Горохов. — Непромышленное количество. Так, местным попить. — Понятно, — произносят Марта многозначительно. Что ей там понятно, Горохову остаётся только догадываться. Но женщина продолжает. — Пойду делами займусь. Она трогает Валеру за плечо. Он тоже прикасается к ней. С нежностью гладит ей руку. Горохову от такой милоты аж сердце защемило. Он чуть поморщился и подумал. Да, бобёнка прожжённая, здесь надолго. Надо же, всего на месяц отлучился, а он уже обзавёлся женщиной. Когда она закрыла дверь, он сразу говорит. «Кажется, институт тебе что-то ещё платит». «Да», — кивнул Валера, — «немного платят, как внештатному сотруднику. А вот за т -т технологию протоплазмы н -н ничего не дали». Горохов несколько секунд думает, машинально тянется к подносу, берёт тарелки кислый кактус. Кусает его, а потом опять спрашивает. Спрашивает тихо, хотя тут они были одни, а дверь была закрыта. Но чем черт не шутит? Слушай, а тебе еще не предлагали перебраться на север? На север? Валера удивлен, и по этому удивлению уполномоченный понимает, что он не врет. Да как туда п перебраться? Туда же не попасть. Г-г-говорят, бы болото не пройти. Я имею в виду перебраться официально, получить визу, переехать как положено. «Никто тебе такого не предлагал?» – уточняет Горохов. «Нет». Валера качает своей лысой головой. Это кажется Горохову странным. Север при всей своей закрытости и недоступности скрупулезно и тщательно отбирает самых толковых и самых талантливых людей к себе, оставляя на границе и в оазисах бесполезных, больных и заурядных. Там, на севере, перенаселение. Обрабатываемая земля уже заселена. Говорят, что и еды, добываемой в море, тоже не хватает. Нополномоченному казалось, что такому самородку, как Валера Генетик, там, за болотами, на далеком прохладном севере, место должно найтись.